Глава 17 Обнаружил, что две трети мест в зрительном зале пока пустовали. Повертел головой. Не увидел ни маму, ни Кукушкину, ни Алинину бабушку, ни полковника и Снежку. Но все же нашел несколько знакомых лиц, в том числе и Олю Ерохину с родителями. Махнул Оле рукой. Одноклассница неуверенно улыбнулась в ответ. Без проблем добрался до уже занявших свои места москвичей. Заметил, что Слуцкий возился с фотоаппаратом, а Григолава с нескрываемым любопытством, осматривала просторное помещение и опущенный занавес. Я уселся рядом с журналисткой, снова вдохнул запах ее духов. Поинтересовался, нравится ли Дарье Матвеевне Рудогорский дворец культуры. Выслушал хвалебную оду проектировщикам здания и финским строителем. Директор шудека журналистка назвала милой, интересной женщиной и ответственным работником. Григолава извлекла из сумки блокнот и шариковую ручку, умело и быстро сменила тему нашего разговора, заговорила со мной о болине, расспрашивала, как и когда я с Волковой познакомился, сообщил журналистке, что в детстве. Женщина терпеливо выслушала печальную историю моего взросления, поинтересовалась, когда я узнал, что Алина пишет стихи. Тут же озвучил ей длинные выдержки из прочитанных мною в интернете статей о правилах и принципах стихосложения. Заодно и продекламировал сочиненные мною в нежном возрасте четверостишья о мультфильмах и о зверюшках. Похвалу не услышал но не обиделся на москвичей и сказал, что не каждому дано понять настоящее искусство. Спросил, почему журналистка не записывала мои слова. Заверил, что мои четверостишья наверняка понравятся читателям комсомольской правды. Я беседовал с Дарьей Матвеевной, в зал прибывали люди, мимо меня проходили нарядные женщины в сопровождении серьезных и будто чем-то недовольных мужчин. Они горделиво задирали подбородки, демонстрировали окружающим модные прически, золотые серьги и разнообразные бусы из чашского стекла, из янтаря, из кораллов. Звучали детские голоса. За десять минут до начала концерта меня кликнула Лена Кукушкина. Я обернулся, махнул соседке рукой, улыбнулся маме, поздоровался с Ниной Владимировной. Григолава заметила Алинину бабушку, вновь обрушилась на меня с расспросами. Я заявил, мало что знаю о личной жизни Нины Владимировны, посоветовала расспросить о ней Алину. За пять минут до представления свободных мест в зале не осталось. На кресло передо мной уселись дамы с пышными прическами, справа от меня скрипел подлокотниками лысый толстяк. Многочисленные голоса слились в громкий монотонный гул люди посматривали на часы, прожигали взглядами занавес. Слуцкий оставил в покое фотоаппарат, вертел головой, рассматривал горожан. Дарья Матвеевна без устали чиркала в блокноте, сыпала вопросами, на многие из которых я отвечал молчаливым пожиманием плеч. Жестом пояснил журналистке, что плохо ее слышу. Гул в зале многократно усилился, лишь только большая стрелка на циферблате моих наручных часов указала на цифру 12. Григолава вздохнула и тоже с нетерпением взглянула на занавес. Тот будто только этого и дожидался, бесшумно поплыл вверх, открывая зрительским взором сценическую площадку. Голоса в зале стихли, взгляды зрителей устремились в направлении сцены. Я разглядел со своего места знакомые инструменты, стойки с микрофонами, но, ожидаемо, не увидел музыкантов. Вспомнил, как в репетиционном зале Вия «Солнечные котята» отрабатывал выход на сцену. Теперь увидел то же самое, но на главной сцене Дворца культуры. Первый перед зрителями предстала Изабелла Корж. Белла выбрала себе наряд под цвета Алининого концертного платья, надела желтые туфли. Она решительно подошла к микрофону и громким, слегка дрожащим голосом поприветствовала собравшихся в зале советских граждан. Текст вступительного приветствия Корж заучивала с начала февраля. Теперь выдавала его торжественным тоном без запинок. Изабелла поблагодарила за помощь в организации концерта Рудогорский комитет комсомола и дирекцию Дворца культуры. Выдала стандартные хвалебные оды Коммунистической партии, правительству Советского Союза и товарищу Леониду Ильичу Брежневу. Справилась со своей речью в отведенные для нее четыре минуты. Адресованные Брежневу овации стихли. Белла представила первого участника вокально-инструментального ансамбля «Солнечные котята» Петра Курочкина. Бурый решительно вышел в центр сцены, придержал рукой шляпу и поклонился залу, поправил на шее желтый галстук бабочку. Под шум аплодисментов он занял свое рабочее место, его пальцы пробежались по клавишам. Из динамиков полилась тихая музыка, придуманная мной мелодия для песни «Небо молодых». Вслед за Курочкиным по подмосткам прошелся Сергей Рокотов. К стараниям клавиш добавила свой голос электрогитара. Третья жила бас-гитара. Чага выглядел сонным, слегка заторможенным и смущенным. Но старанием коллектива он не навредил и даже оживил мелодию. Четвертым на подмостках появился Веня Любимов, будто взбежал на боксерский ринг. Бодрые звуки ударников в гости концерта поприветствовали радостными возгласами. Пятым участником «Виа солнечные котята» Белла объявила Алину Волкову. Вокалистка появилась на сцене в хорошо знакомом мне концертном платье и в желтых туфлях. Она помахала зрителям рукой, тряхнула бронзовыми кудрями, улыбнулась. Корж повторила хвалебные эпитеты, которыми наградила солистку «Солнечных котят» на республиканском фестивале. Вручила Алине микрофон, будто передала эстафету, и ретировалась за сцену. «Как же Алина похожа на свою маму!» — услышал я голос, сидевший слева от меня Дарьи Матвеевны. Но не повернул голову, смотрел на Волкову. Почувствовал, как от волнения пересохло во рту. Увидел, как Волкова обвела сияющим взглядом зал. Без сомнения, она заметила и меня, и Григолаву, и объявила о начале концерта. Балла поначалу настаивала, чтобы Алина сразу же спела «Небо молодых», продемонстрировала свой чудесный голос, но музыканты с ней не согласились. «Сейчас прозвучит музыкальная композиция, мы с тобой танцуем», сообщила Алина. Музыка Давида Тухманова, стихи Владимира Харитонова. Поет Сергей Рокотов. Волкова установила микрофон на стойку рядом с Рокотом и ушла в том же направлении, куда недавно удалилась Изабелла. Я проводил Алину взглядом, увидел, что Рокотов поправил на плече ремешок гитары и начал отсчет для музыкантов. Мысленно я повторил вслед за Сергеем. Два, три, поехали. Услышал музыку и голос Рокотова. «Под луною и при луне я с тобой танцую!» Первые четыре песни исполнил Рокотов. На репетициях Сергей сообщил Изабелли, что на концерте нельзя сразу же палить с главного орудия. Он объяснил подруге, что такое разогрев и для чего тот необходим солнечным котятам. Сказал, что при помощи разогрева мы дождемся опоздавших и настроим публику на восприятие основной части выступления ансамбля. «К тому же, — сказал Рокот, — по долину у нас только восемь песен, семь, если не считать забракованную, я рисую. Я улыбал, это очень мало, этого точно не хватит на два часа концерта. Не крутить же на Малинкины песни по кругу, как ту пластинку». Рокотов лично составил расписание концерта, как те списки для детских танцев, и выдержал споры с музыкантами, лишь слегка изменив свой план. Пятой в списке Рокот поставил «Комсомольское лето». Волкова взяла со стойки микрофон, подошла к краю сцены, остановилась напротив меня и моей мамы, которая сидела через два ряда у меня за спиной, прослушала короткое вступление. Ее завитые волосы словно искрились. Ярко-голубые глаза певицы блестели подобно ограненным драгоценным камням. Я увидел на Алинином лице улыбку, на щеках Волковой заметил ямочки. «Крепнет молодая смена!» — пропела Алина. Я замер, не шевелился, пристально смотрел певицы в глаза. Мне почудилось, что собравшиеся в зрительном зале люди, как и я, затаили дыхание при первых же звуках Алининого контральто. Алина вернула микрофон на стойку около Рокотова. Музыка стихла, в зале воцарилась тишина. «Какой же у нее голос!» — сказала сидевшая рядом со мной журналистка. Слова Григолавы утонули в реве грянувших в зале запоздалых оваций. Рокотов намеренно превратил программу сегодняшнего выступления в эмоциональные качели. Каждую песню из репертуара «Вия солнечная котята», где солировала Алина. Он чередовал с хитами советской эстрады в своем исполнении. «Олимпиада 80», «Море», «Синий иний». Голос Рокотова постепенно выводил гостей концерта, изновеянного олининым пением забытья. Те жевали, вновь осознавали, кто они и где находились. Чтобы уже своей следующей песни Волкова вновь обездвиживала их, овладевала мыслями и фантазией слушателей, будто сказочная сирена, что очаровывала моряков. «Ты возьми мое сердце на память!» — пропела Алина. — Пусть согреет оно, твои руки. Волкова замерла у края сцены. Ее взгляд медленно скользил по лицам застывших в креслах слушателей. Мне чудилось, что кресло подо мной вибрировало от звуков Алининого голоса. Я чувствовал, как по моей коже вновь и вновь пробегали мурашки. Но сейчас я не смотрел Алине в глаза. Наблюдал за реакцией на ее пение, собравшейся в зале публики. Вспомнил, что «Ты возьми мое сердце» Рокотов намеренно расположил в списке композиций в финальной части концертной программы. «Бомбанем напоследок», — сказал Рокот на репетиции. Никто не переспросил у Рокота, что значило его выражение «бомбанем». Мы представляли, какое впечатление производила песня «Ты возьми мое сердце» на людей, что слушали ее впервые. Музыканты тогда ухмыльнулись. Улыбнулся я, когда из динамиков по залу полились звуки знакомой мелодии. Не сомневался, что в тот же момент улыбалась в предвкушении и Белла Корж, которая пряталась сейчас от взоров публики за сценой. Видел, как Дарья Матвеевна вцепилась руками в подлокотники, не заметила, что на левом лежала рука Слуцкого. Московский фотограф словно не чувствовал, что ногти журналистки впились в его предплечье. Он смотрел на сцену. Олег не сводил глаз с лица Волковой, как и почти все собравшиеся сейчас в главном зале ДК зрители. Я видел, как сидевшие рядом со мной люди, не моргая и едва дыша, следили за губами певицы. Замечал, как они вздрагивали и стискивали зубы повинуясь заложенным в песню посылам. «Я кричу, не уходи!» — разрывал сердца слушателей Алинин голос. «Сердце рвется из груди!» Музыка стихла. Волкова улыбнулась, вернула Рокотову микрофон и снова повернулась лицом к зрителям. Я первый встал с места и поблагодарил Алину за пение. Мои аплодисменты в притихшем зале прозвучали пугающе громко, показались одинокими. Но они сделали свое дело. Я увидел, как вслед за мной встали на ноги московские гости. Григолава хлопала в ладоши, а, вспомнившая о своей работе, Слуцкий фотографировал артистов. Я рупором сложил около рта руки и крикнул «Браво!», будто произнес волшебное слово. Услышал позади себя восторженный вскрик кукушкиной и голос моей мамы. Заметил, как впереди, справа и слева от меня зашевелились в зале люди. Они сбрасывали оцепенение, возвращались в реальность. Они один за другим поднимались со своих мест, шумно выдыхали, охотно присоединяли свои овации к моим несмолкающим аплодисментам. На щеках Волковой я вновь увидел ямочки. Мне почудилось, что в Алининых глазах блеснули слезы. Но певица не плакала. Она нерешительно улыбалась и следила за реакцией зрительного зала. Рокотов шагнул к стойке, поправил микрофон, подал сигнал музыкантам и тоже улыбнулся. Мне показалось, гости сегодняшнего концерта не запомнили, какую музыкальную композицию... Исполнил Вия солнечные котята после «Ты возьми мое сердце». Все, и я в том числе, не прислушивались к словам песни Рокота, приходили в себя после олининого пения. Мне чудилось, что в зале еще витали отзвуки припева предыдущей песни «Я кричу, не уходи, сердце рвется из груди». Голос Рокотова их не заглушал. Именно такую реакцию зрительного зала и предсказал на репетиции Сергей. «Я и и всем будет глубоко по барабану, что мы исполним после «Ты возьми мое сердце», — говорил Рокт. «Слабаем простенький медляк, что-то из старого, пусть слегка успокоится. Потом взбодрим их, не забывай. Хороший вариант, я считаю. А Алина напоследок отшлифует их эмоции своим небом молодых». И все закруглимся, концерт окончен. Концовка композиции «Небо молодых» еще звучала из динамиков, когда на сцену вышла Изабелла Корж. Белла приняла из рук волковый микрофон, поблагодарила участников ВИ солнечные котята» за выступление. Гости концерта поддержали ее слова овациями. Выразила признательность дирекции Дворца культуры за прекрасно организованное мероприятие. Сказала спасибо зрителям за внимание и поддержку музыкантов. Торжественно объявила об окончании музыкального вечера. После концерта я провел московских гостей по запутанным коридорам Дворца культуры. оставил григолаву из Луцкого на том самом месте около окон, где перед Новым годом беседовал по душам с щагой пообещал, что приведу к ним малину. Пошел в репетиционный зал, застал там привычную сцену. Все еще наряженные в сценические костюмы музыканты сидели вокруг стола, курили, позвякивали гранеными стаканами. Вдохнул запахи табачного дыма и портвейна. Поздравил артистов с успешным выступлением, поцеловал Алину. Шепнул Волковой о том, что ее ждет журналистка. «Поговоришь с ней?» Алина кивнула. «Все будет хорошо» сказал я. Волкова вздохнула. Я сообщил музыкантам, что на десяток минут украду у них вокалистку. Бурый пожал плечами, веник обронил незлую шутку. Чага нахмурился, а рокот подмигнул нам и отсолютовал стаканом. Изабелла поправила складки на олинином концертном платье и шепотом пожелала нам удач. Волкова взяла меня под руку, я отвел ее к скучавшим около окон москвичам. «Здравствуй, Алина!» — сказала журналистка. «Помнишь меня?» Волкова тряхнула кудрями. «Вы брали у меня интервью», — сказала она. «Приходили к нам домой». «Когда была жива мама?» «Сочувствую твоей утрате, Алина», — сказала Григолава. Она сунула руку в сумку. «Вот», — сказала она, — «возьми». Протянула волковый черный конверт из-под фотобумаги, явно не пустой. «Два года назад мы с Олегом просматривали картотеку нашей редакции», — сообщила она. «И наткнулись на пленку с того самого интервью. Я попросила Олега, он ее распечатал. Я понесла фотографии тебе, подумала, что они тебе понравятся. Но ты к тому времени уехала из Москвы. Твой новый адрес мне не сообщили». Алина взяла конверт. Григолава дернула плечами. У меня два с половиной года назад тоже умерла мама, сказала она. Они ей вспомнила в первую очередь, когда увидела кадры с того интервью. В газету попал лишь один снимок, а остальные просто пылились. Эти фотографии я сразу поняла, как они важны для тебя. Я приносила их осенью в гостиницу космос, но журналистка стрельнула в меня взглядом. Мы с тобой тогда разминулись, к сожалению потому я и обрадовалась, когда получила это задание от редактора. Она развела руками. «Я последняя, кто брал интервью у Алины Солнечной», сказала Дарья Матвеевна. «И хочу стать первой, кто напишет о тебе после долгого перерыва». Эта будущая статья не моя инициатива. Признаюсь, ее тема для меня неожиданна. Но я воспользовалась давним знакомством с тобой, чтобы работу доверили именно мне». Григолава улыбнулась, Слуцкий ослепил нас вспышкой. С десяток минут Дарья Матвеевна засыпала Алину похвалами, восхищалась ее пением и песнями, восторгалась Алининой внешностью и нарядом. Твердила, что Волкова стала похожа на маму. Слуцкий отчелкал десяток кадров, запечатлел для истории даже меня в компании прекрасной юной певицы и московской акулы-пера. Алина пообещала, что ответит на вопросы журналистки завтра утром. Сказала, что сегодня она устала и не настроена на долгую беседу. Григолава не спорила, хоть и взглянула на меня настороженно. Мы назначили москвичам встречу на 8 часов в воскресенье. Пообещали, что встретим их в Алининой квартире на пятом этаже. Черный конверт Алина заглянула, когда мы с ней вернулись с концерта. Она уселась в кресло, Барсик тут же запрыгнул к ней на колени и радостно мяукнул. Придвинула к себе чистую пепельницу, прикурила сигарету. Чуть дрожащей рукой Алина вынула из конверта стопку черно белых фотографий, положила ее на журнальный столик. На десяток секунд Волкова позабыла о дымившейся в пепельнице сигарете. Я увидел, как по Алининым щекам скользнули слезы. Волкова всхлипнула и тихо сказала «Мама». Я взглянул на верхнюю фотографию, увидел на снимке знакомый диван и ковер, что висел сейчас в гостиной Алининой бабушки. На диване сидела Дарья Матвеевна Григолава, серьезная со стрижкой гаврош. По правую руку от нее застыла девочка лет двенадцати, со знакомыми мне ямочками на щеках. А справа от девочки улыбалась красивая, длинноволосая женщина, на вид тридцатипятилетняя, с точно такими же ямочками на щеках и подбородке, как и у Алины Волковой. Вспомнил слова журналистки «Как же Алина похожа на свою маму!» В воскресенье мы с Алиной проснулись рано, ночью поспали всего ничего. До визита гостей из Москвы немного облагородили внешний вид квартиры на пятом этаже. Я принес от Алининой бабушки пестрый шерстяной ковер, постелил его на полу в гостиной. Притащил три кухонных стула и горшок с фикусом. Алина вынула из картонной коробки чашки и блюдца от чайного сервиза, распаковала набор столовых приборов. Повесили на окно в гостиной бежевые, наглаженные Ниной Владимировной шторы. Барсик с удивлением наблюдал за нашей суетой, но под ноги хозяйки не лез. Сверкал глазами из-под дивана. Ближе к восьми часам мы проветрили квартиру. Впервые сентября открыли окно. Намыли пепельницу и журнальный столик. За десяток минут до назначенного москвичам времени я чувствовал себя уставшим, как после двухчасового выступления на субботних детских танцах. Уселся в кресло и бринчал на гитаре, пока Алина приводила в порядок свою прическу. Ночью мы выкроили время на обсуждение сегодняшнего интервью. Прикинули, о чем Волкова сегодня поведает корреспондентки газеты, а о чем умолчит. Я заметил, что после просмотра фотографии Алина прониклась с доверием к московской журналистке, будто не сомневалась, Григолава не напишет о ней ничего дурного. Пояснил Волковой, что у Дарьи Матвеевны такая работа — втираться к людям в доверие. Настоял на том, чтобы Алина не откровенничала с московской гостьей и не сболтнула при журналистке ничего лишнего. Работники комсомольской правды пришли ровно в восемь часов. Будто явились в Алинин подъезд заранее и где-то на третьем или на четвертом этаже выжидали, пока большая стрелка на циферблате часов доберется до цифры 12, Надеялись впечатлить нас своей пунктуальностью. Я запоздало взглянул на висевшее в прихожей зеркало, пригладил на голове волосы, поправил очки, открыл дверь. Пропустил мимо себя григолаву, пожал руку краснощёкому фотографу. Алина выдала гостям взятые из бабушкиных запасов тапочки, проводила москвичей в гостиную. Там я уже выдвинул на центр ковра журнальный столик, окружил его стульями, подготовил место для дружеского чаепития. На кухне уже полчаса остывали испеченные Ниной Владимировной блины. «Поставлю на плиту чайник», — сообщил я. Взбодрил Алину улыбкой, пошел на кухню. Слуцкий ввязался за мной. Олег нерешительно замер в дверном проеме, наблюдал за тем, как я возился около электроплиты. Мимо ног фотографа прошмыгнул Барсик. Кот замер около моих ног, будто намекнул, что своих в беде не бросит. Потерся мою штанину, боевито выгнул спину. Я заметил, при появлении москвичей я впервые стал для Барсика своим. Словно кот временно позабыл о своей ревности, признал меня частью семьи. Решил, что мы с ним поспорим за внимание его хозяйки в отсутствии посторонних. Я наполнил чайник водой и пожалел, что не принес сегодня от Алининой бабушки электросамовар. По-хозяйски пошарил в шкафчиках, отыскал запечатанную пачку с сухими чайными листьями. «Это Иван», — сказал фотограф, — кашлянул. «Ты ведь здесь куришь?» — спросил он. «Я чувствую запах табачного дыма. Мне ведь он не померещился». Фотограф смущенно пожал плечами и добавил. «Не покурил по пути. Холодно было. Сигарета кусам примерзала». Я усмехнулся, кивнул. Придвинул коллегу погнутую крышку от банки с морожковым вареньем. Предложил ее в качестве пепельниц. Слуцкий встрепенулся, вынул из кармана мятую сигаретную пачку, поспешно прикурил сигарету и жадно затянулся табачным дымом. Я вынул с холодильника недопитую мною сегодня ночью бутылку пшеничной. Столичную я теперь не пил, как и поклялся. Показал ее Слуцкому. Предложил. «Может, пятьдесят грамм?» Далеко удивленно вскинул брови. «Для барсика покупали», — пояснил я. Раны коту водкой промывал. Вот полбутылки осталось. Показал водку Слуцкому. Добавил. «Жалко вылить, да и выдохнется ведь». «Полбутылки», — повторил фотограф. «Выдохнется». Он пристально смотрел на бутылку, временно позабыл о сигарете. Вздохнул. «Большая рана была», — сказал Олег. «У кота полбутылки на нее потратили». Барсик потерся головой, а мою ногу мяукнул. Я кивнул. «Большая, сердечная». Поставил запотевшую бутылку в центр стола. «Да», — произнес Слуцкий, — «для сердечной раны полбутылки даже мало". Он затянулся дымом, выдохнул серую струю в направлении при открытой форточке. Махнул рукой и тихо сказал. «Давай, пацан, за здоровье барсика, полтинничек». Я вынул шкафарюмку, шкафа рюмку, наполнил ее до краев. «А ты?» — спросил Олег. Он взглянул мне в лицо. Я покачал головой и сказал. «Рано мне еще. Шестнадцать лет только исполнилось. Мама отругает». Слуцкий усмехнулся, шагнул к столу и воровато оглянулся. Из гостиной доносились тихие женские голоса. Олег мечтательно улыбнулся. Залпом опустошил рюмку, пригладил усы, закусил блином. Я снова наполнил до краев стеклянную емкость, закрыл бутылку неродной пластмассовой пробкой. На этот раз Олег сам придвинул к себе рюмку, вновь бросил взгляд через плечо, выпил, закусил. Слуцкий освободил меня от обязанностей бармена, сам наполнил рюмку, пока я заваривал чай. После третьего полтинничка взгляд фотографа подобрел. Москвич оперся плечом о стену, задумчиво улыбнулся. «Олег», — сказал я, — «а когда напечатают вашу статью об Алине?» «Через месяц, через два». Плеснул фотографу четвертую дозу водки. Слуцкий поспешно выпил ее, пригладил усы и воровато оглянулся. В гостиной монотонно бубнили Григолава и Алина. Олег перевел на меня чуть помутившийся взгляд, пожал плечами. «Да кто его знает?» — ответил он. «Хотя, может, и в начале марта». Очень уж нас с поездкой в Рудогорск. Будто статья всеми забытой поэтессе важнее, чем обсуждение посадки на Венеру аппарата Венера-13. Москвич стряхнул на крышку от банки сигаретный пепел. Я вылил в рюмку остатки пшеничной, поставил пустую бутылку около мусорного ведра. Когда повернул лицо к столу, рюмка уже опустела. «Да ты не парься, пацан», — произнес фотограф. Что бы там твоя поэтесса сейчас не наговорила, большого значения это не имеет. Дашка уже собрала материал. Сама мне вчера сказала. Напишет все так, как ей велели. А как ей велели написать, поинтересовался я. Слуцкий дернул плечами, скривил бледные губы. В металлических деталях висевшего у него на шее фотоаппарата отразился свет электрической лампочки. За окном еще не рассвело. Олег вздохнул, с тоской посмотрел на пустую рюмку. «А вот этого я не знаю», — ответил он. «Честное слово, Дашка мне об этом ничего не говорила. Да и кто же мне такое скажет? Мое дело фотографировать. Вот все. А снимки я сделаю качественные, в этом пацан даже не сомневаясь». Я вернулся в гостиную, положил на журнальный столик деревянную разделочную доску, установил на нее горячий чайник. Увидел, что Алина уже раздвинула шторы, в окнах соседней пятиэтажки отражалась зарево рассвета. Волкова прервала свой монолог, подняла на меня глаза. Я улыбнулся. Отметил, что Алина нервничала. Она пальцем подкручивала на виске локон волос, хмурила брови и явно принюхивалась к свежему запаху табачного дыма. Барсик прошмыгнул мимо моих ног и запрыгнул на кресло. Кот махнул хвостом, порадовался, что занял мое любимое место. Григолава прервала запись, оторвала взгляд от блокнота, встретила меня дежурной улыбкой. Позади меня смущенно кашлянул фотограф. Я читался перед Алиной, что заварил чай с чешелистиками морожки. Волкова кивнула, сверкнула коленками, одернула полы нового халата и поспешила на кухню за чашками. Журналистка положила на страницу блокнота ручку, размяла пальцы, продемонстрировала мне свои аккуратные, накрашенные белым лаком ногти. Григолава запрокинула голову, хитро сощурила глаза и посмотрела на линзы моих очков. «Юноша», — сказала она, — «Алина упомянула, что вы пишете роман. Она очень высокого мнения о качестве вашей работы. Считает, что в вашем лице мы получим второго Шолохова». Это очень любопытно. Расскажите, о чем будет ваша книга?